Глава 9. Марс и Венера. Читатель, как и Марман, вероятно, разгадал всё дело, хотя с первого раза оно кажется очень странным. Голова колосса дала приют Колумбе. Марс давал квартиру в Венере, как выразился Жакубри. Во второй раз Бенвенута использовал своё произведение для спасения своей жизни, призывал художника на помощь человеку и кроме своей мысли и гения вверял и свою судьбу своим статуям. В первый раз, как известно, он вверил статуе свои замыслы о бегстве, теперь он спрятал в неё свободу Коломбы и счастье Осканию. Но нам необходимо для большей ясности рассказа вернуться назад. Когда Бинвенута окончил рассказ про Стефано, все трое несколько минут молчали. Бинвенута среди своих воспоминаний, иногда страшных, всегда бурных, среди теней блестящих или враждебных, мешавших его житейскому счастью, мысленно глядел на меланхоличное и ясное лицо Стефанои, умершей в 20 лет. Осканио, опустив в голову, старался припомнить бледные черты женщины, которая часто, нагнувшись над его колыбелью, пробуждала его слезами, падавшими на его розовые щёки. Коломба снежностью глядела на Бенвинуто, которого другая женщина, молодая и чистая, как она, любила так страстно. В эту минуту ей казалось, что голос Бинвенута так же сладок, как голос Осканию, и между этими двумя мужчинами, которые оба любили её так безгранично, она инстинктивно чувствовала себя в полной безопасности. "Ну что же?" спросил Бинвенуто после нескольких минут молчания. "Доверится ли Коломба человеку, которому Стефано вверила Осканию?" "Вы отец мой, а он брат" отвечала Коломба со скромной и достойной нежностью, подавая им обе руки. Слепо предаюсь вам обоим. Благодарю, сказала Сканио. Благодарю, что вы верите симу. Так вы обещаете во всём слушать меня, Коломба, спросил Бенвенуто. Во всём. Так слушайте же, дети мои. Я всегда был убеждён, что человек может всё сделать, если твёрдо захочет. Но с условием, с надеждой на Бога и с помощью времени. Чтобы спасти вас, Коломба, от графа Дурбека и от позора и отдать вас моему Асканию, мне нужно время. А через несколько дней Коломба вы должны стать женой графа. Стало быть, прежде всего необходимо отделить, отсрочить эту ненавистную свадьбу, не так ли? Коломба, сестра моя, дитя моя, дочь моя, Бывают минуты в этой печальной жизни, когда необходим проступок, чтобы предотвратить преступление. Будете ли вы отважны и твёрды? Любовь ваша, преисполненная чистоты и преданности, будет ли неустрашима? Отвечайте. Асканио ответит вам за меня, сказала Коломба, улыбаясь и оборачиваясь к своему возлюбленному. Ведь я принадлежу ему, и он распоряжает со мной. Будьте спокойны, бенвенуто, сказала Асканио. Она будет неустрашима. Так неугодно ли вам, Коломба, если вы верите нашей честности и нашим добрым намерениям, смело выйти из этого дома и следовать за нами? Асканио вскочил от изумления. Коломба молчала с минуту, взглянула на чиллини и на Асканио, потом встала и сказала очень просто: Извольте. Коломба Коломба воскликнул Бенвенуто тронутый такой доверчивостью. Вы благородное и высокое создание, а Стефано сделала меня разборчивым в деле благородства. Всё зависело от вашего ответа. Теперь мы спасены, но не должны терять даже минуты. Этот час очень важен. Судьба дарит нам его. Воспользуемся им. Дайте мне руку, Коломба, и пойдём. Коломба опустила вуаль, как бы желая скрыть от себя саму краску на лице своём. Потом пошла за Челлини и Асканио. Дверь между малым и большим Нелем была заперта, но ключ был в замке. Бенвенута осторожно отпер её. Дойдя до двери, Коломба остановилась. Подождите немножко, сказала она дрожащим голосом. На пороге дома, который Коломба оставляла, потому что он не мог служить ей верным убежищем, она стала на колени и начала молиться. Она верно молила о прощении отца за то, на что она решалась. Потом она встала спокойной и твёрдо и опять пошла за челине. Асканио с трепещущим сердцем молча шёл за ними и с любовью смотрел на её белое платье, исчезавшее во мраке. Так прошли они через сад большого отеля, песни и хохот ужинавших работников, В этот день, как известно, был праздник в доме. Доходили до слуха наших друзей, которые шли за тои в сердце тревогу, как всегда бывает в решительные минуты жизни. Дойдя до статуи Марса, Бенвенуто оставил Коломбу, пошёл в литейную и вернулся с длинной лестницей, которую приставил к колоссу. Луна, небесный сторож, озаряла эту сцену бледным своим мерцанием. Бенвенуто, укрепив лестницу, стал на одно колено перед Коломбой. Самое нежное уважение смягчало силу его взгляда. "Дитя моя", сказал он Коломбе. "Обними меня и держись крепче". Коломба молча повиновалась и Бенвинуто поднял её как пёрышко. "Брат", сказал он подошедшему Осканию, "брат позволит отцу нести любимую его дочь". Силач-художник с драгоценной ношей начал взбираться по лестнице так легко, как будто он нёс птичку. Положив прелестную головку свою на плечо атлета, голубь смотрела на мужественное и доброе лицо своего избавителя и чувствовала к нему совершенно дочернюю доверчивость, которой бедная девушка прежде не имела. Чилини Такова была моральная сила этого железного человека, держал в объятиях своих ту, ради которой 2 часа тому назад он пожертвовал бы жизнью, а руки его не дрожали, сердце не билось скорее, ни один из его стальных мускулов не ослабел. Он приказал сердцу оставаться спокойным, и оно повиновалось ему. Добравшись до шеи статуи, он отворил дверцу, вошёл в голову Марса и внёс туда Коломбу. Внутренность этой колоссальной головы статуи, имевшей почти 60 футов в высоту, представляла небольшую круглую комнату футов 8 в диаметре и футов 10 в вышиной. Воздух и свет проходили в неё через глаза, ноздри, рот и уши статуи. Комнатка была устроена самим Челлини. Когда он трудился над головой, то держал в ней инструменты, в которых беспрестанно имел нужду, чтобы не поднимать и не спускать их пять или шесть раз в день. Часто брал он туда завтрак, ставил его на столе, занимавшем середину этой необыкновенной комнатки, так что ему не нужно было даже спускаться с подмостков для еды. Это нововведение весьма для него удобное, так ему понравилось, что он перенёс в голову статую небольшую постель, и в последнее время не только завтракал в голове Марса, но и отдыхал там после завтрака. Поэтому очень просто пришла ему мысль спрятать Коломбу в этом месте, которое очевидно было вернее всякого другого пристанища. Здесь надо вам остаться, Коломба, сказал Бенвенуто. И вы должны решиться, любезные дитя мои, выходить отсюда только по ночам. Здесь ждите впоследствии моих старань. Вас будет охранять наша дружба. Юпитер, прибавил он смеясь и намекая на обещание короля. Юпитер довершит, надеюсь, начатое Марсом. Вы не понимаете меня, но я знаю, что хочу сказать. За нас старается весь Олимп. Так как же может быть, чтобы мы не имели успеха? Ну, улыбнитесь же, Коломба. Если не на настоящем, так по крайней мере в будущем. Серьёзно говорю вам, что надобно надеяться. Надейтесь же твёрдо, если не на меня, так на судьбу. Я был в тюрьме построже вашей, верьте мне, и надежда заставляла меня забывать плен мой. С этой минуты до самого дня победы Коломбо вы меня уже не увидите. Ваш брат Асканио, которого будут подозревать меньше, чем меня, и за которым будут присматривать меньше, чем за мной, станет навещать вас и смотреть за вами. Ему поручаю я превратить эту рабочую комнату в келью. Вот что скажу я вам в минуту разлуки: запомните мои слова. Вы, доверчивые и отважные дети, сделали всё, что вам следовало сделать. Остальное должен довершить я. Нам остаётся надеяться только на судьбу Коломба. Теперь послушайте меня, что бы ни случилось. В каком бы отчаянном положении вы ни находились, или если вам покажется только, что вы находитесь в отчаянном положении, если бы даже привели вас в калтарию и заставляли произносить страшное да, которое должно навеки соединить вас с графом Дорбеком, не сомневайтесь в вашем друге Коломбо. Не сомневайтесь в вашем названном отце, дитя моё. Надейтесь, что мы поспеем вовремя. Я вам за это отвечаю. Будете ли вы так твёрды, будете ли вы так доверчивы? Отвечайте, я хочу услышать ваш ответ. Буду, отвечала она твёрдым голосом. Хорошо, продолжал Челини. Прощайте, я оставляю вас в вашей маленькой уединённой комнатки. Когда все заснут, Асканио принесёт вам всё, что вам нужно. Прощайте, Коломба. Он подал девушке руку, но она подставила ему свой лоб, как обыкновенно делала с отцом. Бенвенуто вздрогнул, провёл рукой по глазам и усмирив мысли, волновавшие его ум, и страсти, бушевавшие в его сердце, запечатлел на её лбу родительский поцелуй, сказав едва слышным голосом: Прощайте, милая дочь Стефаны. Быстро спустился он к Касканео, который ждал его внизу, и оба спокойно пошли к работникам, которые уже перестали есть, но всё ещё пили. Новая жизнь, странная, неведомая, началась тогда для Коломбы и показалась ей жизнью королевы. Вот как была меблирована воздушная комната. В ней уже стояли, как известно, постель и стол. Асканио прибавил к ним низенький стульчик, обитый бархатом, венецианское зеркало, библиотеку, состоявшую из религиозных книг, выбранных самой Коломбой, распятие удивительной по отделке, наконец, серебряную вазу работы Челлини, в которой каждую ночь меняли цветы. Более ничего нельзя было поместить в этой комнатки, вмещавшей в себе столько невинности и изящества. Коломба обычно спала днём, как посоветовал ей Асканио, боясь, чтобы какое-нибудь невольное движение не выдало её. Она просыпалась, когда загорались звёзды и соловьи начинали петь. Становилась на колени в своей постели перед распятием и долго и жарко молилась. Потом принималась за свой туалет, расчёсывала свою длинную и прекрасную косу и предавалась мечтам. Лестница являлась у статуи, и Асканио стучался у маленькой двери. Если туалет Коломбы был кончен, она отпирала своему другу, который оставался у неё в гостях до полуночи. В полночь, в хорошую погоду, Коломба спускалась в сад, а Сканио уходил в большой нель и спал несколько часов, пока Коломба доканчивала ночную прогулку, предаваясь своим любимым мечтам, которые теперь уже стали всё более напоминать действительность. Часа через 2 белое привидение возвращалось в свой красивый приют, где ожидало рассвета, вдыхая запах цветов, только что сорванных, и слушая пение соловьёв в Маломнеле и петухов в Преоклер. За час до рассвета Асканио опять приходил повидаться с невестой и приносил ей кушанье, ловко похищенное у Руберты с помощью самого Челлини. Тут начинались приятные и упоительные разговоры, воспоминания влюблённых, планы будущих супругов о совместной жизни. Нередко Осканио молча любовался своим идолом, а Коломба позволяла глядеть на себя и улыбалась ему. Часто расставались они, не сказав друг другу ни слова, но в их молчании заключался многозначительный разговор. Каждый из них в своём сердце имел то, что другой мог бы сказать ему, даже более того, что сердце может сказать. Горе и уединение в молодые годы хороши тем, что возвышая и улучшая душу, сохраняют её свежесть. Коломба была девушка гордая и строгая, но в то же время весёлый ребёнок, шалунья. Кроме дней, в которые она мечтала, были дни, когда она смеялась и играла как дитя. И удивительное дело, эти дни или лучше сказать, ночи, известно, что наши влюблённые превратили ночь в день. Эти ночи всё-таки дольше, чем те, в которые она предавалась грустным мыслям о своей любви. Никогда ни одно слово о Скании не испугало робкой и чистой Коломбы, которая звала его братом. Они были одни, любили друг друга, Но потому что они были одни, они ближе видели небо и чаще смотрели на него. Но потому что они истинно любили друг друга, они уважали любовь свою. Едва заря начинала слабо золотить крыши домов, Коломба с величайшим сожалением отпускала своего друга, но отпускала его как Джульетта Ромео, то есть заставляла его 10 раз возвращаться. тот или другой всегда забывал что-нибудь очень важное однако наконец надо было расставаться и коломба до тех пор пока в полдень помолившись засыпала оставалась одна мечтала слушала разом и мысли шептавшие себе сердце и птичек которые просыпаясь распевали под липами бывшего её сада не нужно говорить что осканию уходя уносил лестницу Для птичка на каждое утро крошила хлеб. Птахи посмелее клевали его и точиссу летали, но потом мало-помалу привыкли к ней. Птички понимают души молоденьких девушек, таких же окрылённых, как птицы. Они песнями платили за корм, которым снабжала их коломба. Один смелый щеглёнок решил влететь в комнату и привык есть из рук красавицы утром и вечером. Однажды, когда ночи стали холодны, Коломба поймала его, носила на груди своей, где он спал, несмотря на посещение Асканио, несмотря на ночную прогулку Коломбы. Добровольный пленник явился в следующий вечер и потом не пропускал ни одной ночи. На заре он принимался петь. Тут Коломба позволяла Асканио поцеловать птицу и выпускала её на свободу. Так жила Коломба в голове статуи Только два раза было потревожено её спокойное существование. Мы говорим о двух обусках, произведённых мессиром право в Большом Неле. В первый раз Коломба вдруг проснулась, услышав голос отца. То был не сон. Отец её стоял тут в саду под ней и Бенвенуто говорил ему: "Вы спрашиваете, что это за колосс, месьер де Стурвиль? Это статуя Марса, которую его величества король французский Франциск I изволил заказать мне для Фонтенбло". Маленькая драгоценная игрушка в 60 футов высоной, как вы изволите видеть, не больше. Она очень величественна и чрезвычайно хороша, отвечал мистер Дастурвиль. Но пойдём далее, я ещё вовсе не статую. Да, её найти было бы слишком легко. Они пошли далее. Коломба стояла на коленях, простирая к отцу руки. Она хотела закричать ему: "Батюшка, я здесь!" Старик искал свою дочь. может быть оплакивал её. Но мысль о графе Дорбеке, гнусные замыслы герцогини де Танб и воспоминание о разговоре, подслушанном Осканио, остановили её порыв. В это время голос безобразного графа присоединился к голосу старого прыво. Вот пристранная статуя, точно дом, говорил граф Дорбек, остановившись у подножия Марса. Если она выдержит зиму, так весной ласточки могут светить в ней гнёзда. Утром в тот же самый день, когда голос жениха каломбы привёл её в страшное смущение, Асканио принёс ей письмо от Челини. Дитя моя, писал Бенвенуто. Я вынужден уехать из Парижа, но будьте спокойны, всё приготовлено для вашего освобождения и для вашего счастья. Королевское слово гарантия моего успеха. А вы знаете, король никогда ещё не изменял своему слову. Сегодня же уезжает из Парижа и отец ваш. Не отчаивайтесь. Уже прошло столько времени, сколько мне было нужно. Ещё раз повторяю вам, милая дочь моя, если бы вы были уже в церкви, если бы даже приходилось вам произносить те роковые слова, которые налагают вечные обязанности, не бойтесь. Клянусь вам, судьба спасёт вас вовремя. Прощайте, отец ваш Бенвинута Челини. Это письмо, наполнившее радостью души Коломбы и оживившее её надежды, по несчастью внушило бедным влюблённым опасную беспечность. Юность не знает умеренных ощущений, она переходит от отчаяния прямо к полному успокоению. Для неё небо всегда или затемнено тучами, или блестит чистой лазурью. Успокоенные вдвойне и отсутствием прево и письмом Челлини, наши влюблённые начали пренебрегать предосторожностями, забывая о благоразумии, думали только о любви. Коломба перестала остерегаться в своих прогулках. Кладина заметила её, но по счастью, видела в ней только угрюмого монаха. Асканио зажигал в статуе огонь, не закрыв отверстия за навеской, и Руберта видела освещение в голове Марса. Двойной рассказ этих двух кумушек пробудил любопытство в Жаке Обри, и болтливый Жак, как Горасс в мальеровой школе женщин, всё рассказал именно тому, кому не следовало говорить ничего. Известно, что произошло от рассказов Жака Обри. Теперь можем вернуться в дом герцогини де Тамп. Когда спросили у Мармана, каким образом ему стало всё это известно, он не хотел признаться и прикрыл себя щитом таинственности. Истина была чересчур проста и немало не доставила бы чести его проницательности. Ему показалось выгоднее уверить всех, что он хитростью и борьбой дошёл до блестящих результатов, служивших предметом общего удивления. Герцогиня, как мы уже сказали, чрезвычайно обрадовалась. Она вставала, ходила, расспрашивала веконта, наконец-то поймали дерзкую беглянку, непокорную, которая наделала столько хлопот. Герцогиня сама хотела ехать в Нель, увериться в счастье своих друзей. Притом же после того, что случилось после бегства или лучше сказать, похищения Коломбы, невозможно было оставить её в Малом Неле. Герцогиня соглашалась принять её в своём доме, уверенная, что сумеет сберечь её получше, чем берегли её нянька и жених. Она будет стеречь её как соперницу. Коломба, как видите, попадёт в верные руки. Герцогиня велела подать свой экипаж. Дело почти не получилось огласки, сказала герцогиня Мессиру Прево. Выдорбек не такой человек, чтобы изменять слову из-за такой детской шалости, не так ли? Поэтому я не вижу причин отказываться от свадьбы и расстроить наши замыслы. Герцогиня, сказал в восторге Мессир Дастувиль, кланяйся. На прежних условиях, не так ли, герцогиня? Спросил Дурбек. Не разумеется, условия остаются прежними, лебезный граф. Что же касается Бинвенуто, продолжала герцогиня. Сам ли он зачинщик гнусного похищения или только способствовал ему? Будьте спокойны, мы отомстим за вас, мстя за себя. Но мне рассказывали, герцогиня возразил Марман. Что король в своём артистическом восторге дал ему обещание, что в случае удачной отливки Юпитера король исполнит любое желание Челлини. Будьте спокойны, тут-то я и поймаю его, отвечала герцогиня. Я приберегла ему на этот день такой сюрприз, что он и не ожидает. Так положитесь на меня, я всё приведу к доброму концу. Впрочем, нельзя было придумать ничего лучшего. Давно уже герцогине не казалось такой готовой к услугам, такой деятельной, такой любезной. Радость невольно вырывалась из её души. Она тотчас велела Мессиру про его привести его солдат. И через некоторое время приво Дорбек и Марман вместе с солдатами явились у ворот Большого Неля. За ними в некотором отдалении следовала герцогиня и, остановившись на набережной, дрожала от нетерпения, беспрестанно высовываясь из экипажа. То был обеденный час работников. В это время в Большом Неле были только Асканио, Пагола, маленький Шиган и женщины. Бенвенута ждали не раньше, чем на другой день вечером или даже на третий день утром. Асканио, встретивший посетителей, думал, что они пришли обыскивать дом в третий раз. Бенвенута дал ему на этот случай самое положительное приказание, и потому Асканио не только не отказал гостям, но даже принял их чрезвычайно учтиво. Рэво, его друзья и солдаты пошли прямо к летейной. "Отоприте нам эту дверь", сказал Дастурвиль, обращаясь к Касканию. Сердце юноши сжалось от страшного предчувствия. Малейшая его нерешительность могла возбудить подозрение, и потому он отважно отдал ключ Дастурвилю. "Возьмите эту длинную лестницу", сказал Рэво своим солдатам. Солдаты исполнили приказание и под предводительством мессира Дастурвиля пошли прямо к статуе. Дойдя до неё, привоз сам приставил лестницу и хотел взбираться по ней, но Асканио, побледнев от бешенства и испуга, поставил ногу на первую ступеньку. Что вы хотите делать, господа, закричал он. Эта статуя лучшее произведение моего учителя. Мне поручено хранить и беречь её. И первого, кто поднимет на неё руку, для чего бы то ни было, я убью, предупреждаю вас. Он вытянул из-за пояса длинный тонкий кинжал, такой превосходный, что он одним ударом пробивал золотую монету. Право подол знак. Солдаты его пошли на Асканио, подняв пики. Асканьо дрался отчаянно и ранил двух человек, но он не мог ничего сделать один против восьмерых, не считая приво Мармана и графа Дюрбека. Он принуждён был уступить превосходящему числу неприятеля, его повалили, схватили, связали и приво начал взбираться по лестнице в сопровождении двух сержантов для большей безопасности. Калумба всё слышала и всё видела. Отец нашёл её в обмороке, видя, что Асканио упал, она подумала, что он убит. Увидев её в таком положении, Право более рассердился, чем обеспокоился, грубо положил её на свои крепкие плечи и спустился по лестнице. Потом все вышли на набережную. Сержанты вели связанного Асканио, на которого граф Дорбек смотрел пристально. Погола не двинулся с места, когда мимо его провели его товарища. Маленький жеган исчез. Только скотцонно, не понимая, что происходит, попробовала запереть ворота и закричала: К чему такое насилие, господа? Куда уводите вы Асканию? Что это за женщина? Но в эту минуту соскользнула вуаль, прикрывавшая Коломбу, и скотцонно узнала в ней идеал статуи Гебы. Побледнев от тревожности, она отступила назад и не сказав ни слова, пропустила право друзей его, его солдат и всех, кого они уводили. Что это значит? Зачем вы так жестоко обошлись с этим молодым человеком? спросила герцогиня де Тант, увидев, что Асканиос связан, бледен и весь в крови. Развяжите его. Развяжите скорей. Герцогине, этот человек отчаянно сопротивлялся, отвечал Прыво. Он ранил двух моих солдат. Он, верно, сообщник Бенвенуто, и, мне кажется, необходимым упрятать его в верное место. Притом, сказал Дурбек вполголоса герцогине. Он так похож на итальянского пожа, которого я видел у вас и который слышал весь наш разговор, что я поклялся бы, что это тот самый. Только этот в другом платье и говорит по-французски. А вы говорили мне, что Паш по-французски вовсе не понимает. Вы правы, господин Приво, сказала герцогиня, отменяя прежнее своё приказание об освобождении Асканио. Вы правы, этот молодой человек может быть нам опасен. Задержите его. Отвести его в шатле, сказал Приво. А мы, господа, сказала герцогиня, когда возле неё положили Коломбу, которая всё ещё не пришла в себя. А мы, господа, поедем ко мне. Через минуту на набережной раздался стук копыт, скачущий галопом лошади. Маленький жеган поскакал к Чилинии известить обо всём, что случилось в Большом Неле. Что же касается Осканио, он попал в шотле, не видя в герцогине и не зная, какое участие она принимала в событиях, разрушивших все его надежды.